Строго напротив особняка находились высокие ворота. Я позвонил, и они раскрылись. За ними стоял Карл Смит, один из телохранителей, которого я уже знал, когда работал здесь в прошлой моей работе. Мы обменялись рукопожатиями. «Рад видеть тебя, Барт. Он был высок ростом, светловолос, довольно молчалив, с массой мелких веснушек и добродушной улыбкой». Я был уверен, что они пришлют тебя. Как наш подопечный? Ну, как обычно. С ним легко, ты же знаешь. Никаких беспокойств не причиняет. Ты уже ел? Нет, рассчитывал на ленч у вас. Ну, не ошибся. Завтракать будем через 10 минут. А Джарвис еще здесь? Конечно. А что с ним сделается? Оставив машину в тени деревьев, мы направились к домику типа коттедж, у которого было служебное назначение. За ним простиралась главная резиденция — «Громадное красивое строение, комнат на 16. Вот здесь мы и работаем», — сказал Карл, указывая на коттедж. «Вернее, ничего не делаем. Сидим просто так и отдыхаем или занимаемся своими делами. Система электронной сигнализации на территории Ларго не позволяет сюда проникнуть никому постороннему. Но этот придурок этого не знает, а иначе мы бы потеряли работу. И никто не собирается об этом ему докладывать». Слава Богу, что он ни с кем не встречается, и никто его не навещает. Он засмеялся. Часы твоего дежурства, Барт, будут с полудня до полуночи, а затем с полудня до полудня. Окей? Окей, подходит. Мы вошли в коттедж. Внизу размещалась одна большая комната, наверху две спальни и ванная. В дежурном помещении размещались кресла, качалки, письменный стол, телевизор. Не хватает только Бара, сказал я, оглядываясь по сторонам. Карл понял намек, подошел к письменному столу, извлек из ящика бутылку скотча. Подойдя затем к буфету, он открыл маленький холодильник. Ты, наверное, помнишь, что о выпивке нужно беспокоиться самим. Ну вот сейчас выпьем. Пока он разливал виски, я подошел к окну и взглянул через забор. За ним едва просматривалась крыша особняка Хэммелла. На лужайке владения Гершенхаймера росло огромное дерево с развесистой кроной. «Если забраться на его ветви, — подумал я, — то можно смотреть прямо во двор и на особняк мистера Хэммела». Подойдя к столу, я принял бокал с виски из рук Карла. «Да, Барт, малыш, да, — сказал я себе, — карты не перестают тебя любить, Тебя опять выпал туз». Глава седьмая. После того, как мы великолепно позавтракали, Карл удалился. Я, в свою очередь, расположился под сенью деревьев, откуда прекрасно просматривался весь особняк и въездные ворота. Мысль о Хэммеле не покидала меня. Я вспомнил слова Палмера, что Хэммел заработает 11 миллионов после того, как напишет книгу. И так он не обеднеет, если я урву от него кусок но, возможно, сейчас не время для действий, надо немного подождать. А если он вообще пошлет меня к черту и обратится к копам или выкинет какой-нибудь еще непредвиденный фортель? Смутное чувство подсказывало мне, что он может не клюнуть на шантаж. В сознании всплыл образ Берты. Я даже поморщился, как жаль, что я доверился ей. Теперь, учуяв миллион, Она не отстанет от меня, пока я не предприму какой-нибудь шаг. Сладостные мысли окутали мою голову туманом. Теперь я клялся себе, что не буду сорить деньгами. Куплю акции, отложу деньги в банк на черный день, жить буду только на доход и проценты, но что-то в душе подсказывало мне, что этот миллион пролетит так же, как и пятьдесят тысяч, полученные от Диаса. Деньги у меня никогда не задерживались. Размышляя таким образом, я решил осмотреть сад. Какой-то китаец-садовод колдовал над бегониями. Остался позади огромный плавательный бассейн, которым Гершенхаймер вряд ли пользовался. Вдали показался Джарвис дворецкий. Он шел по дорожке, направляясь мне навстречу. Старое его лицо просветлело, как только он увидел меня, какое удовольствие вновь видеть у нас вас, мистер Андерсон. «Мисс Кэрри говорила, что вы в отпуске, когда я обратился к ней. Как вы отдыхали?»